Словно в ответ на замечание Сайриса Смита они увидели, как лестница выскользнула из-за порога двери, затем развернулась и упала вниз. «Клянусь трубкой! Вот это здорово!» — закричал моряк, глядя на Сайриса Смита. «Да, здорово. Но не слишком ли?» — пробормотал инженер и первый стал взбираться по лестнице. «Осторожнее, мистер Сайрис!» — крикнул Пенкроф.